Анна Князева. Ключ от проклятой комнаты. Читает Наталья в о л о х и н а Глава первая. За несколько часов до. Красная Пресня. Центральный округ столицы. Средоточие ресторанов, клубов и офисных центров. Бизнесцентр Пресня Палас один из многих. Кирпичное здание всеми э т а ж е й на перекрестке коротких улиц. Каждое утро со всей Москвы сюда устремляются сотни машин. С трехгорного вала Лера повернула второй раз. Заваленные с у г р о б и м улицы с д е л а л а с ь уже, а стихийные парковки еще т е с н е й Впереди тащился фургон, на задней дверце которого был нарисован конверт с двумя белыми крыльями. Фургон подъехал к п р е с н е п о л а с а Лера запарковалась на стоянке. где было одно свободное место, до начала работы оставалось двадцать минут. У главного входа в центр уже поставили новогоднюю елку. Макушкой она упиралась в мраморный козырек. На высоком крыльце толпились курильщики. Здесь, как и в офисах, все говорили о том, куда поехать на рождественские каникулы. Охранник в фойе расхаживал в костюме Деда Мороза. Красавица у ресепшена улыбалась каждому, кто входил. Прошу. Она протянула Лере корреспонденцию. Спасибо. Как там на улице? Снег. Взглянув на часы, Лера сняла очки и положила их в сумку. Потом выправила из-под шарфа длинные каштановые волосы, скрутила их в аккуратный пучок, закрепив шпилькой, после чего направилась в другой конец в е с т и б ю л я к двери, на которой висела табличка "Саластов Йоре". с а л о н е звучала громкая итальянская музыка. За стойкой сидела Ева п о л о н с к а я администратор офиса. управляющего парикмахерскими савастов Йоры. Увидев Леру, она спрыгнула с высокого табурета и побежала в кладовку. Через минуту выскочила оттуда с каким-то флаконом и устремилась в противоположный конец помещения. Светлые д ж и н с ы туфли без каблуков, короткие волосы уложены торчащими прядками. Со спины ее можно было принять за щуплого подвижного пацана. В прошлом е в а была скрипачкой. После окончания консерватории обездил ъ с оркестром весь мир. Ее карьера закончилась после того, как она вышла замуж за Григория Люсина, известного актера телесериалов. Ради него Ева оставила музыку и подыскала себе более подходящую работу. Через минуту она уже была рядом с Лерой. Привет. 20 д г о декабря у тебя окраска волос? Ты как? Смогу. Твое время в десять. во что-то записала в тетрадку. Точно сможешь? Точно, ответила Лера. Что с такой з ж а в н и ц у Опять женился? Опять? Цветы по тому же поводу? е выкинула на сверток в насвёрток в р у к а х п о д р у г и Кстати, у Люськи юбилей. Сотая серия шёлкового сердца. Обеденный перерыв жду вас в нижнем кафе. У телевизора р и т у я пригласила. Ты предупреди остальных. Наритке сегодня обалденное платье розовое. Здесь юбочка, здесь бант, рукавчик три четверти. Что в сотой серии? Рюми нападает из окна. Дальше несколько с е р и й она в коме. Счастливая, поедет в д у б а й отдыхать. А Люсик будет стоять на коленях у больничной койки с ее дублершей. Ну пока. Я закрыл тетрадь и вернулась к стойке администратора. Ева вышла из парикмахерской. В вестибюле у лифта она встретила парня в курьерской куртке. Зашла с ним в кабину, в д а в и л а шестую кнопку. В тот же миг в лифте скочила Маша Волкова. Красавица блондинка с глазами на пол лица. Успела, воскликнула она. Привет, Лера, вернулась курьеру. Вам на какой? Он молчал и тупо смотрел на Машу. Это была обычная мужская реакция. Увидев ее, многие парни напрочь теряли дар речи. Вам на какой этаж? Раздельно спросила Лера. Дверцы лифта закрылись, но кабина с места не тронулась. На седьмой, пролепетал курьер. Да никого нет, сообщила Маша. Этаж подготовлен к ремонту. Скажите лучше название фирмы. ООО Домовой. Вам на шестой. Мельком заглянув в зеркало, Маша спросила у л е р ы Что в ш е л к о в о м сердце? Рюмина в коме выпало из окна. Хорошо бы и в самом деле. Маша не сомневалась, что муж е л ы и его партнерша по сериалу были любовниками. За Еву обидно. На заборах скоро напишут. Люсик плюс Рюмина. Все равно она не поверит, вздохнула Лера. п обеденный перерыв его ждет нас в кафе. у л ю с ь к а юбилей, сотая серия. На табло загорел шестерка и двери разъехались. Лера вышла из лифта, за ней Маша. Курьер, не отрываясь, смотрел ей вслед. Шестой, протянула Маша, поправляя длинные локоны. в з г л я н у в на табло, парень выскочил из кабины. У стеклянной двери в конце коридора его ждала Рита. Компания домовой, где работала Рита, сцепик. Занимала правое крыло этажа и отделялась от прочих фирм стеклянной перегородкой. Привет, улыбнулась Рита. Лера помахала рукой, а Маша заметила: красивое у тебя платье. Розовое платье Риты и формой и цветом напоминало гигантский цветок фуксии. Что в шелковом сердце? – спросила она. Рюмина в коме. В этой серии выпадет из окна, сообщила Маша с особым е н н удовольствием. У л ю с ь к а юбилей. В обед встречаемся в кафе у нашего телевизора. Придешь увидеть, как Рюмина падает из окна? Хм, и ты еще сомневаешься? Вместе с курьером Рита отправилась в приемную домового, а Лера и Маша разошлись по своим офисам. Повесив пальто в шкаф, Лера достала вазу, распаковала букет и вошла в кабинет ш е с т о к а Она заметила на столе новую фотографию. Решив, что крашеная блондинка и есть новая жена шефа. Лера подвинула рамочку, освобождая место для вазы с цветами. Бракосочетание состоялось в минувшие выходные. Поговорив с невестой по телефону, Лера чего-то решила, что та мила или во всяком случае п р и л и ч н о в о с п и т а н а п р и с т р о и в цветы, она возвратилась в приёмную. В течение ближайшего часа не заглядывали сотрудники, и каждый обязательно спрашивал: ш о с т о к сегодня будет? Будет, но недолго, он уезжает". Говоря, это Лера улыбалась. Переди ее ждал целый месяц долгожданной свободы. В один из часов явился посыльный курьерской службы, практически брат-близнец того, что преследовал ее утром. Письмо. Он протянул конверт и квитанцию. Расписаться? – спросила она. В этот момент открылась дверь и в офис вошел ш о с т о к Его сопровождала девушка с фотографией. Здравствуйте. Вставая, Казанцева не глядя швырнул конверт в верхний ящик стола. Вместо ящика конверт угодил в ее раскрытую сумку. Здравствуй, Лера, ш о с т о к остановился, знакомься. Это Леночка. Очень приятно. Поздравляю. Моя помощница Лера Казанцева представил ее ш о с т о к Кивнув, Леночка прошла в кабинет мужа. Ты не знаешь, где мой загранпаспорт? – спросил в и к т о р и в а н о в и ч В верхнем ящике стола вместе с билетами. Курьер переминался с ноги на ногу. Вот здесь. Он ткнул пальцем в квитанцию, и Лера поставила наконец за к о р ю ч к у куда с л е д о в а л о г о т о в о Скажите, а где дирекция бизнес-центра? Здесь на шестом, рядом с нами. Смотрите. Лера не успела договорить. К столу с цветами в руках подошла Леночка. Если нет денег на хорошие, нечего покупать барахло. Сунув букет в мусорку, она удалилась. Спустя мгновение, попрощавшись, ушел шесток. Дирекция, напомнил курьер. Подождите. Обогнув стол, Лера склонилась над мусорной корзиной и достала оттуда цветы. Потом принесла вазу, поставила в нее букет и в о д р у з и л а на свой стол. Теперь порядок. Дирекция. Идемте, я покажу. Маша Волкова работала секретарем в дирекции бизнес-центра Преснепалас. Несколько лет назад. Она приехала из провинции без гроша, но уже через год купила в Москве квартиру. Если бы у нее кто-то спросил, как это возможно, она бы ответила: очень просто. Используя мужчин, можно добиться многого. У мужчин их Машу интересовали, во-первых, деньги, во-вторых, деньги, в-третьих и в-четвертых тоже деньги. Правила игры менялись, но ставка оставалась прежней: безбедное существование любой ценой. Сумма ее усилий зависела от того, насколько состоятельным был объект. Однако ее беспринципность в отношениях с мужчинами не исключала кодекса чести, который имел весьма ограниченный диапазон действия и распространялся лишь на подруг. Можно называть это как угодно – двойной жизненной философией или цинизмом. Но из песни, как говорится, слов не выкинешь. В то утро в кабинете директора бизнес-центра Кравченко. Происходила встреча с солидными арендаторами. Маш подавала им кофе. Зауженная книзу юбка, и з я щ н ы я ф о р м а н о г роскошная грудь в глубоком вырезе кофточки. При каждом ее наклоне взгляды мужчин устремлялись к м а ш и на декольте. Спасибо, сказал Кравченко, когда на стол была поставлена последняя чашка. Теперь на й д и с м е т у на ремонт седьмого этажа, а потом можешь идти на обед, но только на полчаса. Вернувшись в приёмную, Маша увидела курьера. Забрав корреспонденцию, стал а искать смету. Между тем из кабинета гендиректора вышел пятидесятилетний мужчина, совладелец крупной финансовой компании. Можно стакан воды? В нее уперся цепкий взгляд. Разве на столе в графине ее нет? Не видел. Он протянул руку и представился Николай Иванович Слезь Волкова м а ш а Проводи к меня на седьмой этаж. Хочу посмотреть, что да как. Ремонт закончится, я заберу все помещения. Простите, сейчас не могу, у меня обед. Ах да, слыхал, тридцать минут, уже двадцать пять. Что ж, возьму охранников, сам посмотрю. Он шагнул навстречу Маше, обнял ее и прижал к себе. Пустите, Николай Иванович, сказала она, а то, а то что? Он снисходительно улыбнулся, убрал руки и не торопясь покинул приёмную. Обернувшись, Маша увидела Кравченко. Его лицо было бледным, почти больным. Прикидывая, давно ли он так стоит, она протянула ему документы. Вот, Игорь Петрович. Он подошел, одной рукой взял бумаги, а второй, размахнувшись, ударил ее по лицу. Дрянь! прошипел он. Грязная потаскуха. Поправив волосы, Маша взяла сумочку и направилась к выходу. Беги, беги, он тебя ждет! выкрикнул Кравченко. Я в барсук спецодежду. Потом, если понадоблюсь, буду в нижнем кафе. Обстановка в офисе барсук спецодежды напоминала кризисные торги на фондовой бирже. Огромное пространство, уставленное к о н т о р с к и м и столами, где трудилось не меньше сотни сотрудников. От стола к столу перемещались клиенты, трезвонили телефоны, звучал несмолкаемый гул людских голосов. У самого входа работала копировальная машина. Подставка для бумаг сдвинулась, и отксерокопированные листы методично взмывали вверх, а потом раскачивались у л е т а л и в проход между столами. У окна сидел хозяин фирмы Сергей б а р с у к о в Время от времени к его столу подходили сотрудники. Он подписывал документы, затем откинувшись в кресле, наблюдал за тем, что творится вокруг него. Заметив Машу, Сергей сдержанно кивнул, и его лицо выразило неудовольствие. Маша прошла через зал к единственному кабинету из пластика и стекла. на г л у х о за шторенным жалюзи. Отсекая шум, Замаши закрыла с ь дверь. В кабинете у компьютера сидела Надя. Ей можно было дать лет двадцать восемь, хотя на самом деле уже исполнилось сорок. Поджарая фигура бывшей спортсменки, короткие русые волосы, минимум макияжа. От нее в е я л о с ь здоровьем, свежестью и правильным питанием. Надя была женой и х о з я и н о й фирмы, что н и сколько не упрощало ее жизни. Сергей вынужденно терпел присутствие жены, не скрывая своих намерений, со временем отправить ее домой. Угадывая желание босса, сотрудники откровенно пакостили н а д е пытаясь доказать ее б е з о г о в о р о ч н у ю никчемность. Пребывание в отдельном кабинете походило на полную изоляцию. Пойдешь на обед? Маша приблизила их зеркало и, взглянув в него, провела пальцем по красному пятну на щеке. Что у тебя с лицом? – спросила Надя. Кравченко приложил. На работе. Надя вздохнула. Не даст он тебе жить я. Пустяки. Так нельзя. Барсукова встала из-за стола и подошла ближе. Оставь, о б о р в а л а ее Маша. Спустя минуту они вышли из кабинета, стараясь не привлекать внимания. Надя пробиралась между столами. Служащие бросали на нее косые взгляды и продолжали делать свою работу. Внезапно на ее пути возникла немолодая коренастая женщина. Здравствуйте, Наденька. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Натя остановилась. Говорившие по телефону сотрудники замолчали, остальные отложили дела, ожидая, что скажет или сделает Валентина Николаевна. В каждом приличном офисе есть своя стерва. В офисе Барсук спецодежды стервой считалась Валентина Николаевна Голикова, финансовый аналитик. Любой, кто как кость вставал ей поперек горла, мог быть уверен, она о б л о ж и т его д о ч е с т в о В случае с б а р с у к о в о й все было предопределено. Голика слишком хорошо знала, чего желает хозяин. Наденька, финансовый аналитик, была любезна, но чувствовалось, что камушек за пазухой у нее есть. Она протянула бумаги. Это последняя сверка с вашими фабриками. Все, включая с е р г е я б а р с у к о в а следили за тем, что будет дальше. При всем уважении к вам, м а л и т в а Николаев нагляделась. Такого ужаса я не видела за всю свою жизнь. Надя взяла документы. Неужели? Ты уж поверьте. На счет отгруженных материалов мои данные отличаются от ваших. Голикова еще раз оглядела присутствующих. На двадцать пять миллионов. Служащие зашушукались. б а р с у к о в с д о с а д о й швырнул на стол карандаш. на двадцать пять миллионов больше. С усилием в ы д в и л а из себя Надя. Представьте себе, да? Улыбнулась в а л е н т и н а Николаевна. Фабрики, с которыми вы работаете, задолжали нашему предприятию двадцать пять миллионов рублей. Похоже, они не столько шьют для нас спецодежду, сколько воруют д о в а л ь ч е с к и е материалы. Надя стояла на вытяжку, словно п р о в е н и в ш а я с я школьница. Маша задаченно выглядывал а из ее плеча. Вы уверены, что у ч л и все поступления готовой продукции? – спросила Надя. Я на голову пока мест не жалуюсь, – отрезала Валентина Николаевна, намекая на то, что с Надей г о л о в ы й дела обстоят с точностью до да наоборот. Развернувшись, Бросуков а к и н у л а с ь в свой кабинет, прошептав на ходу м а ш ш и д и я подойду позже». Маша вышла в коридор и направилась к л и ф т м Там стоял несколько человек, среди них была Лера Казанцева. Увидев Машу, мужчины притихли. Звякнул прибывший лифт, двери открылись и все устремились внутрь. Одновременно с этим за стеклянной перегородкой домового показалась фигурка Риты, яркое пятно ее платья виднелось издалека. Лер махнул рукой, е д е с к а т ь п о т о р о п и с ь В лифт Рита забежал последний. На табло вспыхнул значок, с э т и м послышался зуммер. Перегрузочка, сказал плешивый толстяк, прижав к животу портфель, он сосредоточенно уставился в потолок. Остальные мужчины последовали его примеру. Решительно никто не хотел уступать своего места. Ну что ж, я вошла последней. Улыбнулась Рита, выскочила из кабины и побежал к другому только что подошедшему лифту. Прежде чем двери замкнулись, она крикнула: «Встретимся у кафе». Всем г н о в е н н о расслабились, кабина двинулась вниз. Толстяк опустил глаза и заглянул в декольте машины-кофточки. Его выпуклый затылок казался продолжением улыба на тянутого на сферическую б о л в а н к у А ч е г о л ы с а я голова походила на большую электрическую лампочку, вкрученную в пузатое тело. Закончили ремонт на седьмом этаже, спросил кто-то за спиной Леры. И еще и не начинали, ответил какой-то мужчина. Говорят не раньше, чем в феврале. Не порядок, это сказал первый. Целый этаж пустует. Зинь. Приехали. Толстяк снял с живота портфель и первым выскочил из кабины. У меня на обед всего двадцать минут. В ожидании риты Маша задержалась у лифтов. У Кравченко совещание, и поэтому ты не должна есть. Возмутилась Лера, не п о н и м а ю почему ты не бросишь его. Он ведет себя как колонизатор. Как колонизатор. п о р в а т ь с ним значит потерять работу. Не время его бросать. Понятно. Новый машину пообещал. Тебя погубит твоя меркантильность. в Зглянув на часы, Маша вздохнула. Теперь только кофе выпью. В это мгновение пришел рейтинг-лифт. Двери разъехались, кабина была пуста. Лера в н е д о у м е н и и развела руками и, для верности, зашла внутрь. Куда она подевалась? Наверное, кошелек забыла, предположила Маша, и первой вошла в кафе. А она же была с сумкой. Оглянувшись на лифт, Лера последовала за ней. В кафе висели праздничные гирлянды. В окно б ы л а в и д н а елка, на улице шел снег. Из б а р а д о носилась новогодняя песенка Дина Мартина. За столом у телевизора Ева наблюдала за тем, как на экране ее л ю с и к обнимает партнершу по сериалу. Не понимаю, сказала Лера, усаживаясь рядом. Как ты такое выносишь? Не м е ш а й Сейчас появится муж и выбросит ее из окна. Туж да с к о р е е бы, хмыкнула Маша. В столу подошла официантка и приняла заказ. А где остальные? спросила Ева. Скоро придут. Лера оглянулась на дверь. В кафе забрело несколько человек, но ни Риты, ни Нади среди них не было. Смотрите, смотрите! Я выподалась вперед, взяла пульт и прибавила громкости. На экране возник неприятный субъект с черными как упаарусами. Он схватил Рюмину и выбросил ее з о к н а Послышался звук б ь ю щ е г о с я стекла. В тот же миг по кафе прокатился грохот, на стол полетели осколки, раздался шлепок, как будто о п о л у д а р и л о с ь что-то большое и мягкое. повеяло холодом, затем донесся женский крик. От входной двери к ним с п о т ы к а я сбежала ь Надя. Рита. п р о с л е д и в за ее взглядом, Лера увидела лежащую на полу женщину. На ней было пронзительно розовое платье. В воздухе кружились снежинки. Не понимая, откуда падает снег, Лера подняла глаза и увидела в стеклянные к р ы ш е большую дыру. На улице закричали. Она выбросилась из окна. Послышался тихий хрип, р и т и н ы пальцы дрогнули и разжались. Воздушный поток подхватил с ее ладони бумажный клок и зигзагами потащил по полу. Лера подняла его. Это был скомканный клочок старых обоев. Вокруг собирались люди, с каждой минутой их становилось больше. Рита лежала не двигаясь, и вокруг головы растекалась кровавая лужа. Заметив задравшийся подол ее платья. Лера хотела подойти, одернуть его, п р и к р ы т ь оголившуюся на д к р а е м ч е л к а ногу, но не смогла сдвинуться с места. Дин Мартин закончил свою песню. На белую кожу Риты одна за другой ложились снежинки. Спустя несколько мгновений они таяли. Лера подумала: еще немного, и они уже не растают.